Глава шестая. Эксперимент. Гридриньянский штурмовик сошел с низкой орбиты и начал снижение поверхности планеты, придерживаясь пологой траектории. Рафтулах щелкнул тумблером, активируя внешние антенны наземного поиска, и вышел в эфир. Напалм-1, я Таблерон, как видите меня? Что означает Таблерон, Рафтулах не знал, и отыскать ответ на этот вопрос в базах данных Росса ему так и не удалось, но звучало это слово очень круто, не говоря уже о том, что позывной ему выдал лично командующий людей. Надо будет после войны обязательно запатентовать в демократии Гридрини свое единоличное право на это слово. Или как там это делается в таких случаях, чтобы никто не воспользовался его личной супер-пупер-фишкой. Желающих-то будет пруд-пруди, еще бы, он же первый в мире ученый, проходивший обучение у людей, да еще и у самых главных их научных деятелей. Его обучает сам Великий Серебряков. Это вам не в какой-то там примитивный гиперпеленгатор, сопряженный с мегаусилителем наносигнала, чип вставлять. Это вообще очень, очень круто. Специально для него люди даже переделали по своим технологиям штурмовик, захваченный в одном из сражений. У Рафтулаха теперь есть собственный боевой корабль. Неслыханное богатство для паренька с захолустной улиточной фермой, которая вся, вместе со всеми своими угодьями и их хозяевами, едва ли дотягивала по цене до стоимости одного сегмента крыла этой высокотехнологичной машины. И хотя для управления штурмовиком нужен экипаж из пяти гридринянцев, он, Рафтулах, запросто управляется с кораблем самостоятельно, потому что люди модернизировали машину и научили его летать. Правда, с пилотажем у него не так здорово, как у человеческих пилотов но он регулярно упражняется, когда нато то дает разрешение великий наставник. Вот и сейчас штурмовик лежит на курсе очень даже ровно, не рыскает и равномерно меняет высотные эшелоны. «Видим вас хорошо, Таблерон!» – отозвался командир маневренной группы человеческих крейсеров, прикрывающих в рафтулах асорбиты. Продолжайте снижение и не покидайте эфир! Еще бы он его покидал. Лететь в лапы незримого врага было жуть как страшно. Но Рафтулах, как настоящий ученый, сам вызвался на этот эксперимент. В школе учитель как-то раз рассказывал, что многие великие ученые ставили свои эксперименты на себе, так как не были уверены в последствиях и потому не желали рисковать жизнями добровольцев. Это, конечно, вопрос спорный. На любой грядринянской ферме живет столько народу, что девать некуда. За пару монет можно найти сразу несколько добровольцев. И если сразу не заявлять им, что эксперимент неизбежно закончится смертельным исходом, то можно вообще никогда не переживать о нехватке подопытных. Но сейчас случай был другой, все было очень и очень серьезно. Великий Серебряков испытывал свое очередное сверхгениальное изобретение – К-генератор. Это такая штука, которая погружает в кому незримого врага. Невероятно, конечно, но человеческие ученые вообще очень умные. А Великий Серебряков у них самый крутой. Он реально может что хочешь изобрести. От одной мысли о том, что он обучается у столь выдающегося гения, Рафтулах невольно надулся, придавая себе побольше важности. Великий Серебряков обязательно научит его, как быть правильным ученым. И Рафтулах тоже будет изобретать всякие высокотехнологичные примочки. Он уже делает успехи. Научился водить штурмовик. В совершенстве освоил контрольно-измерительный тестер, при помощи которого запросто следит за правильным функционированием оборудования в городе Лемов и даже научился читать на языке людей. С написанием человеческих букв, к сожалению, дело обстояло несколько хуже, уж больно сложной у них для грядринянских пальцев закорючки. Но Рафтулах над этим работает. И скоро его дела вообще пойдут в гору, потому что великий наставник обещал, когда будет время, разработать технологию гипнограмм адаптированных для гридриньянского мозга. Вот тогда Рафтулах точно станет очень крутым ученым. К этому статусу следовало начинать готовиться заранее. Вот почему он добровольно вызвался испытать первую экспериментальную модель К-генератора на себе. Он так и объяснил великому наставнику, что это абсолютно научный подход. Во-первых, Рафтулах отвечает за своевременное отпирание и запирание лаборатории, в которой осуществлялась сборка прототипа К-генератора. И потому, Изучил его внешний вид во всех подробностях. Это существенно облегчит ему работу с устройством и не придется обучать этому кого-нибудь из воинов или кого-то у людей положено посылать на эксперименты в таких случаях. Во-вторых, как генератор по своим габаритам как раз уместился бы на его штурмовике, все равно там полно свободной емкости, одевать ее некуда. Человеческие двигатели занимают место в 14 раз меньше, чем гридринянские, щиты еще компактнее, пара плазмоизлучателей заменила все вооружение, при этом раз в 20, превосходя его по огневой мощи. Про новую силовую установку можно и вовсе не упоминать, это просто излишне, не говоря уже о том, что фантастически возросшая внутрисистемная скорость сделала ненужным существование объемистых трюмов для складирования запасов пищи. В общем, он Рафтулах. Как настоящий ученый подошел к вопросу серьезно и тщательно рассчитал на встроенном в контрольно-измерительный тестер компьютере соотношение освободившегося объема штурмовика и размеров К-генератора и со всей компетентностью может утверждать, что прототип как раз уместится на корабле при минимальной перепланировке внутреннего пространства. В-третьих, раз первичные испытания решено провести на планете Ууми и Ту, на которой раньше был лагерь военнопленных, а теперь Инц знает, что творится, то лететь туда лучше всего Гридринианцу. Вдруг кто-то из пленных все-таки выжил, и его удастся обнаружить. Доверие к Рафтулаху будет больше, чем к дельфийским десантникам, не говоря уже о совершенно жутком человеческом спецназе. К тому же, незримый враг на людей не действует, и посылать их туда вообще нет смысла. В том же случае, если никого из живых существ на Уйме-Иту не осталось, но там засели порабощенные незримым врагом особи, у Рафтулаха все равно есть шанс подойти к ним поближе и разузнать, что там к чему. Ясно же, что от людей они будут прятаться, а под эльфи незримый враг попытается нанести удар сразу же, как только их увидит. И обязательно нанесет, потому что он только и ждет их появления. Любой грядриньянец вам это скажет. Это как охота на трубкозубых улиткокрадов. Если стрелять по их норе, они выскочат оттуда всей стаей и в два счета тебя затопчут. Но если набраться терпения и дождаться, пока из норы вылезет кто-то один, то при определенной сноровке можно успеть его убить и удрать. А потом, после того, как взбешенная стая успокоится, вернуться за шкурой и получить за нее у торговца неплохую цену. Тут, однако, есть один очень печальный нюанс. Трубчатые зубы этого зверя, пребывающие на Рахлатум, торговцы скупали по цене 4 монеты за 13 штук. А оказавшись в армии, Рафтулах с огорчением узнал, что в центральных солнечных системах демократии четыре монеты стоит уже один такой зуб. Фильдфебель в учебке говорил, что торговые представительства фармацевтических компаний Тхасмоа могут и вовсе предложить за один зуб пять, а если зуб большой, то и шесть монет. Эх, жаль, он не знал об этом раньше. Рахла Тумня. Так бы захватил с собой в армию пару десятков зубов трубкозубова улитка Крада. Впрочем... Все это несерьезная ерунда. Рафтулах теперь ученый, и вскоре его ждут великие открытия. А, да, там же еще было в четвертых. Собственно, в четвертых и есть то, что он теперь ученый. А ученый должен ставить эксперименты, проводить опыты и делать всякие расчеты. Иначе какой им к инсу ученый? Рафтулах сам, без помощи, просчитал весь эксперимент с когенератором. В смысле, что прибор поместится на его штурмовике. Все равно там больше нечего рассчитывать. Ведь если его изобрел Великий Серебряков, то не заработать он не сможет в принципе. Совсем другое дело, если оборудование будет не на чем доставить к месту проведения эксперимента. Это может все усложнить, затянуть сроки, сорвать график проведения опытов и все такое. В общем, Великий Наставник внимательно выслушал все его доводы и не смог с ним не согласиться. Еще бы Рафтулак же все продумал. Конечно, величайший гений человечества поначалу сомневался – не хотел пускать его на умеиту. Наверняка считал риск потерять будущий выдающийся научный ум демократии Гридрини очень высоким. Но в тот момент появился командующий людей и сразу разрешил Рафтулаху провести этот эксперимент. Он даже сказал великому Серебрякову, что это лучший вариант проведения опытов, учитывая доклады дельфийских десантников. Несколько имперских воинов, биологически погибших на и Ту два месяца назад, прошли процедуру ЭСС-реинтеграции и подтвердили наличие на планете незримого врага. Это плюшка людей и Дельфи, ЭСС-процедура. Это вообще что-то фантастическое. Они, когда умирают, на самом деле не умирают. Вот это да. Потом, когда Рафтулах станет совсем крутым ученым, нужно будет обязательно попробовать изобрести такую же примочку для гридринянцев. Ну вот, короче, ожившие дельфийские десантники считают, что на поверхности не осталось ни одного непорабощенного существа. Но незримый враг наверняка не ожидает прибытия на имперскую планету Гридринианца на штурмовике. Так что Рафтулак сможет усыпить бдительность противника и подобраться к нему вплотную, где его и настигнет излучение К-генератора. И вот Рафтулах проводит свой первый в жизни научный эксперимент, и не просто какие-то там капельки из пробирки в пробирку, а сразу ставит грандиозный опыт, великий в масштабах всей галактики. Вот так-то. Мы еще посмотрим, кто из нас болван, дорогой старший папочка в Фабург. Ты-то и входной люк на штурмовике открыть не сумеешь, куда там до управления уникальным к Это тебе не полудохлый аккумулятор, от отвидавший виды сейлки заряжать. До поверхности планеты осталось два километра, и Рафтулаху стало настолько страшно, что из головы вылетели даже сладкие мысли о торжестве справедливости, которая вскоре настигнет всех его обидчиков. Незримый враг затаился где-то здесь. Он обязательно попробует сожрать мозг Рафтулаха, как сделал это с настоящим господином Ваау. Это просто ужас. Он, Рафтулах, только потом на земле. Когда узнал про незримого врага, понял, что имел в виду господин Ваау,